Теоретические заметки из-за давних пор врачи все лекарства пробовали на себе Именно поэтому настойки и бальзамы делаются на спирту Радио соу ру Ты представляешь, колян-то, колян, -то, колян -то. Слыхал, нет, колян-то колян, чё, чё колян -то, коля -то, А он свою жену засек с музыком <реклама> а -а -а. Ну и что? Что, ну и что? Ч, Засек и Я тебе говорю, засек! Снял с золотую цепойху и засек обоих до полусмерти! <сёк> <сёк> такая, я тебя знаю знать не злой, не живу. <сёк> <Я сёк> <мире таких>, <сёк> Реклама. Можно работать по-немецки, можно по-японски, а я люблю по-русски. Медленно, перекурами. Радиоsoul.ru. Смешные вести творят аудиофайлов с друзьями радиошоу.ru Витя, а тебе девушки нравятся? Ну да, Серёга, конечно, нравится. Мне тоже. Давай дружить. А этот гномик. Ей! Оказался гномик. Ей! Вот такая я Дед Мазай, зайцев спасать. Поехал, значит. Вот. А закончилось все тем, что ему контролеры в электричке, весло сломали и ее позвали старым козлом.